Телеграмма. У талантливых сыщиков безошибочно работает чутье. При встрече с подозреваемым они сразу же всей своей натурой ощущают – виновен, невиновен. Соколов твердо был уверен – доктор Пузана к убийству не имеет ни малейшего отношения. Но тогда кто? Спал сыщик в этот раз плохо. Он чувствовал, что разгадка где-то рядом. Но где? За завтраком он сидел, уткнувшись в газету, но мысли его витали в другой области, весьма удаленные от напечатанного. И вдруг, отшвырнув русский вестник, сыщик громоподобно расхохотался. Он позвонил по телефону Жеребцову. — Горе, сыщик, где, говоришь, был разрез вскрытия у тетки Гремовой? — От грудины до лобка? Голос Жеребцова звучал обескураженно. — А при какой тут легочная артерия? На пятерых мужиков можно иметь хотя бы одну извилину. Легочная артерия никогда не находилась в области брюшины. Назови фамилию доктора, проводившего вскрытие и выдававшего разрешение на похороны. Александр Пузана. Вы что, смеетесь, Аполлинарий Николаевич? Срочно отправить телеграмму? Записываю. Задержать и под усиленным конвоем отправить в московский сыск Г.Г. Гремова, а также труп, который он сопровождает, полковника Аполлинарий Соколов. Слушаюсь. Эпилог. Не прошло и суток, как гроб со всем содержимым и вместе с ним нежный племяж были доставлены в сыск. Гроб внесли в кабинет кошкой и поставили на стол. Все с любопытством сгрудились вокруг. Острый интерес был написан даже на высокомерном челе начальника управления дворцовой частью генерал-лейтенанта Адаевского-Маслова, И лишь Соколов, с сподчеркнуто безразличным видом человека, все наперед знающего, откинулся на спинку дивана и читал газету. Отец и сын Гусаковы сняли крышку гроба. Все невольно отшатнулись, в нос ударил мерзкий запах разложения. Труп начал приобретать лилово-багровый цвет. Оголили брюшную полость. От грудины до лобка шел разрез, зашитый обычной дратвой. Павловский вспорол шов. Среди газет и тряпок, которыми была набита брюшная полость для сохранения формы, находился большой предмет, зашитый той же дратвой в плотную шелковую ткань. «Чтобы сделать багаж, убийца извлек из трупа метров 12 толстых и тонких кишок», заметил Павловский. «Какие нервы надо иметь!» Настал волнующий момент, или, как говорили по малой образованности провинциальные актрисы, «волнительный». Павловский разрезал шелк. В лучах яркого зимнего солнца, туго бившего расшторенное окно, весело заиграла, заискрилась радужно-ерихонская шапка Александра Невского, яхонтами, алмазами, бурмитскими зернами, кровавыми рубинами. Находившийся здесь же под охраной Гремов зашёлся в нервическом припадке. Следствие открыло много любопытного. За год до описываемых событий фельдшер служил вместе с доктором Пузана в басманной городской больнице и даже раза два-три навестил его на маховой. Последний раз это произошло за неделю до трагедии в оружейной палате. И тут фельдшер познакомился с каким-то крупным аферистом из Варшавы, промышлявшим торговлей антиквариатом. «Спекулянт прямо сказал». «За шапку Невского, что вооружейный, дам 100 тысяч, но это только в том случае, если шапка будет доставлена ко мне в Польшу». Пребывание на каторге не прошло даром для фельдшера. Он подчерпнул кое-что полезное для человека с преступными наклонностями. Отправился в оружейную, высмотрел витрину, обратил внимание на замок во входной двери. У воров купил за трешнику из Тити особые щипцы для поворота наружного конца дверного ключа. В это время у него гостила тетка из Варшавы. У нее было слабое сердце. племяж с помощью дозы синильной кислоты ускорил ее конец. Свою мысль сделать изнутра тетке багаж, даже находясь под следствием, называл гениальной. Чтобы сбить полицию со следа, выкрал у Пузана кинжал, которым прикончил оказавшего сопротивление сторожа Огнева, платок, и отрезал от пиджака пуговицу, который подбросил на место преступления. И он давно брил бороду. Вот почему ни Пузана, ни горничная не узнали его на старом фото. В преступную ночь тайком покинул жилье, вылез из окна, совершил убийство и обратно. Вот и алиби. Сумасшедший Пузана, вызванный Гремовым, написал разрешение на похороны. Остальное преступник сделал сам. Был суд. Изобретатель, как фельдшера прозвали журналисты, вновь и надолго уехал на каторгу. Зато Ерехонская шапка вернулась на свое место в оружейной палате, где, надеемся, пребывает и поныне.